упомянутый Гансом в разговоре с Илсом. Но каким образом он оказался в окрестности Мехика, если был гостем во дворце Дитриха? Чанка Богдан сломал за час. Гранит продержался в пять раз больше. «Послал одного из воинов за всадником из патруля, что приволок гранита в город. Когда воин явился, я заканчивал свой ужин. Богдан продержал парню у входа, пока я не соизволил выйти».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 При нем были еще вещи. Только меч и бурдюк для воды, ответил осмелевшим голосом Асан. Ладно, можешь идти. Скажи Гурану, чтобы придумал вам троим наказание за вашу ошибку. Отвесив полупоклон, повеселевший Асан ушел, оставив меня в еще большем неведенье. По его рассказу получалось, что придавленный лошадью гранит мог лежать, ожидая помощи не один час. Удивительно, что едва его вытащили, смог атаковать пятерых.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 И будет это продолжаться до тех пор, пока ты не отречёшься от своей веры и не расскажешь всё. Тебе выбирать, глина. Гранит стоял, запрокинув голову, чтобы видеть меня уголком не закрывавшегося правого глаза. Налив себе воды, выпил причмокивая, замечая, как судорожно сглотнул гранит. Что будет, если расскажу всё? Пленник сглотнул снова, услышав журчанье воды в кубке. Дам тебе напиться и дарую лёгкую смерть в Берлине.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 Ударившись об Лутова, Гранит завалился на пол и, не успев подняться, обратился ко мне. «А если я знаю то, что очень важно тебе? Сохранишь мне жизнь?» «Уведи его, Богдан! Глина просто торгуется, ничего он не знает!» — проигнорировал я вопрос Гранита. «Вставай, тварь!» — могучая рука подняла пленника на ноги. «Пошли! Тебя заждалась солонина дойчей! Детрих не придет с войском сюда!» Отчаянно упираясь, сделал попытку привлечь моё внимание гранит, не обращая внимания на тумаки Богдана. «Я знаю», — равнодушно ответил пленнику. «Он должен был появиться здесь ещё дней десять назад». «Но не знаешь, почему он не придёт». Уже из прихожей предпринял попытку купить себе жизнь сатанист. «Богдан, верни его!» — успел крикнуть, прежде чем оба вышли из дома. «Говори. Но ты пожалеешь, если решил просто торговаться со мной»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 Пользуясь тем, что осаждающий заняты крепостью, рус с лошадью исчез в кустах. Обратно он не явился, а последовавшая вскоре атака заслонила мысли о странном поведении руса. И вторую атаку им удалось отбить. Правда, десять воинов Мольтке были убиты. Михел понес куда большие потери, но в его распоряжении находились почти семь сотен пехотинцев. У Ганса оставались его кавалеристы и гарнизон штатенгартена, присягнувший ему на верность,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 «Мы дорого продадим свои жизни!» «Громко! Ура!» На пару мгновений даже заглушила пушечную пальбу и крики воинов Михела снаружи городской стены. «Макса, где же ты?» Мысленно взмолился Ганс, бросая копье в первого воина Михела, показавшегося в проходе рухнувшей стены.